Глава 26 Лишь теперь я начинаю понимать, насколько блестящим было соединение культур, осуществленное Вседержителем. Одно из преимуществ, связанных с тем, что он был одновременно бессмертным и, соответственно, всемогущим, заключалось в возможности прямого и действенного влияния на развитие последней империи. Он мог заимствовать элементы из десятка культур и применять их в своем новом совершенном обществе, Например, архитектурные достижения строителей Хленни проявились в том, как выглядели крепости главных аристократических семейств. Также из Хлениума пришла мода на одежду. Подозреваю, что, невзирая на ненависть к Хленни, и в частности к Рашек Рошек в глубине души сильно им завидовал и восхищался. В те времена тересийцы ведь были лишь простыми пастухами. Забавно, однако, что созданная Рошеком империя имитировала высокую культуру тех, кого он ненавидел. Призрак стоял посреди своей комнатушки, своего убежища, которое было, конечно же, незаконным. Гражданин запретил проживать в местах, где не велось наблюдение. К счастью, запрет не означал, что подобные квартиры исчезли. Они просто стали намного дороже. Призраку повезло. Он едва мог вспомнить, как выскочил из горящего здания, прижимая к груди шесть аломантических фиалов, кашляя и истекая кровью. «Ты уж совсем не помнил, как вернулся домой». Вообще-то хозяин этой маленькой нелегальной гостиницы уже должен был его выдать, сообразив, кто такой призрак и от какой участи спасся. Награду без сомнения назначили такую, что никто бы не устоял. Что касалось других обитателей гостиницы, то, вероятно, они решили, что парню не повезло во время ограбления или им просто было наплевать. Так или иначе, но призрак стоял сейчас перед маленьким зеркалом и в тусклом свете с изумлением разглядывал свою рану. «Я живой и весьма неплохо себя чувствую». Он потянулся, покрутил рукой. Рана болела намного меньше, чем должна была. Порез явно затягивается. А в желудке горел пьютер, приятное дополнение к знакомому теплу олова. В общем, призрак стал тем, что не должно существовать. Аламанты обладали одной из восьми основных аламантических сил, или всеми четырнадцатью. Одна или все». Но попытки призрака воспламенить другие металлы не привели к успеху. Вдобавок к Олову, он теперь обладал только пьютером. Однако это удивительное событие меркло по сравнению с куда более впечатляющим чудом. Ему явился дух Кельсера. Выживший вернулся и пришел к нему, к призраку. Молодой человек не знал, что и думать о случившемся. Он не был особо религиозным, но покойник, которого некоторые считали богом, спас ему жизнь. Все это могло оказаться бредом. Однако, если так, почему же он теперь обладал силой пьютера? Призрак покачал головой и потянулся за повязкой, но замер, когда что-то блеснуло в зеркальном отражении. Он подошел ближе, и обостренное оловом зрение позволило с легкостью разглядеть сидевшую в плече металлическую занозу, хоть и выглядывала она из-под кожи лишь самую малость. «Осколок меча», — догадался призрак, — «того, которым меня ранили». Он сломался, и кусочек застрял в ране. Стиснув зубы, он уже собирался вытащить занозу. «Нет», — сказал Кельсер, — «оставь. Металл, как и твоя рана, знак того, что ты выжил». Призрак застыл, огляделся, но на этот раз не увидел никакой фигуры, только голос, и призрак был совершенно уверен, что его слышал. «Кельсер!» — робко позвал призрак. Никто не ответил. Я схожу с ума? Или церковь выжившего все-таки права? Неужели Кельсер действительно стал чем-то большим? Чем-то, способным наблюдать за своими последователями? Если так, не наблюдал ли Кельсер за ним все время? Это казалось слегка тревожным. Однако, раз уж теперь призрак был наделен силой Пьютера, стоило ли жаловаться? Призрак отвернулся от зеркала и надел рубашку. Требовалась информация, сколько времени он провел в бреду. Что делал Квеллион? Не появился ли в городе кто-нибудь из друзей? Отложив размышления о странных видениях на потом, молодой человек выскользнул на темную улицу. Его секретное убежище располагалось в трущобах, в крохотном грязном переулке и пряталось за неказистой дверью. Но жить здесь было лучше, чем в каком-нибудь переполненном бараке, мимо которых призрак частенько проходил в туманной мгле. Гражданин любил делать вид, что все в его маленькой утопии прекрасно. Однако призрак не удивился, когда обнаружил в городе трущобы, точно такие же, как в других городах. Немало жителей Урто по тем или иным причинам не желали обитать в тех частях города, где гражданин мог за ними следить. Они собрались в местечке, известном как Херроуз тесные нижние улочки, расположенные далеко от основных водных улиц Урто. В Хэроузе все было заполнено досками и трепьем. Лачуги лепились к лачугам, здания стояли, опасно накренившись, И весь этот беспорядок словно карабкался по стенам канала вверх, к темному небу. Тут и там люди спали под крышами из грязных тряпок, натянутых между двумя жердями. И тысячелетний страх перед туманом уже ничего не значил по сравнению с обычными жизненными потребностями. Молодой человек продвигался по тесному каналу. Некоторые постройки были настолько высокими и широкими, что над головой оставалась лишь узкая щель, сквозь которую проникало так мало света, что воспользоваться им мог только призрак. Возможно, окружающий хаос являлся причиной, по которой гражданин предпочитал не наведываться в Хэроус, или собирался разобраться с ним, когда его власти уже ничего не будет угрожать. Так или иначе, строгие порядки в сочетании с бедностью, возникшей по их же причине, дали жизнь удивительному ночному миру. Во времена Вседержителя ночью по улицам ходили только патрули. Гражданин, однако, вещал о том, что туман принадлежал Кельсеру и потому едва ли мог запрещать людям выходить из дома после наступления темноты. Урто стал первым городом, где призрак узнал, что можно выйти в полночь на улицу и отыскать маленькую таверну, где продавалась бы выпивка. Именно в такое заведение он и вошел, плотно запахнув плащ. Там не было обычной барной стойки. Просто несколько потрепанных субъектов сидели возле выкопанного в земле очага. Еще несколько человек устроились по углам на стульях или ящиках. Призрак отыскал свободный ящик, потом закрыл глаза и прислушался, перебирая разговор за разговором. Мастерство ищейки зависело не от того, что он слышал, а от того, насколько хорошо умел отсекать ненужную информацию. Чьи-то громкие шаги заставили открыть глаза. Человек в штанах, на которые было нашито с десяток разных пряжек и цепочек, со стуком поставил перед призраком бутылку и произнес. «Все пьют. Мне надо платить, чтобы в заведении все шло хорошо. Просто так здесь не сидят». «А что у тебя есть?» — поинтересовался призрак. «Вино высшего качества из погребов дома Венчер. Пятидесятилетней выдержки. Раньше стоило по шестьсот мер за бутылку». Улыбнувшись, призрак вытащил монетку местной чеканки, которая стоила меньше медного гроша. Сочетание разрухи и личной неприязни гражданина к роскоши привело к тому, что вино, в прошлом стоившее сотни мер, теперь почти обесценилось. «Три за бутылку!» Хозяин протянул руку. Получив еще две монетки, хозяин оставил бутылку на полу и удалился. Ни штопора, ни кружки не предложил, вероятно, следовало доплатить. Впрочем, пробка немного выступала за край горлышка. Призрак пригляделся. Интересно. Пьютер в нем горел слабо, намного слабее, чем молова. Силы его хватало лишь на то, чтобы снять усталость и приглушить боль. Вообще-то, и этого было достаточно, чтобы молодой человек успел почти забыть о своей ране. Он чуть усилил горение пьютера, и последние остатки боли исчезли. Потом ухватил пробку и одним резким движением вытащил. Та выскочила с легкостью, без намека на сопротивление. «Кажется, мне это понравится», — отбрасывая пробку, с улыбкой подумал призрак. Он глотнул вина прямо из горлышка и снова прислушался к разговорам. Эленду и остальным было нужно, чтобы в урто он собирал сведения, а он валялся в постели. С десяток разных бесед доносились до ушей, и большинство говоривших высказывались резко. В подобных местах сложно отыскать людей, поддерживавших власть. Поэтому призрак первым делом и наведался именно в Хэроус. «Говорят, он хочет отказаться от монет», — шептал человеку главного очага. «Он планирует все собрать и запереть в казначействе». «Глупости», — возразил другой голос. «Он чеканит собственные монеты. Зачем ему от них избавляться?» «Это правда», — настаивал первый голос. «Сам слышал, как он об этом говорил». Сказал, что люди не должны так сильно зависеть от денег, что у нас должно быть все общее, и тогда не нужно будет покупать и продавать. Вседержитель тоже запрещал СКА иметь деньги. Проворчал кто-то третий. Как я погляжу, чем дольше к у власти, тем сильнее он становится похож на крысу, которую прикончил выживший. Призрак вскинул бровь и глотнул еще вина. Вседержитель погиб от рук Вин, а не Кельсера. Урто, однако, находился достаточно далеко от Лютадели. О падении вседержителя здесь наверняка узнали только через несколько недель. Призрак переключился на другие разговоры и вскоре нашел то, что искал. Двое мужчин сидели на полу в самом углу и распивали бутылку изысканного вина. «Он уже почти со всеми разобрался», – шептал один, – «но пока что не закончил работу. У него есть особые писцы и мастера родословных. Они задают вопросы, расспрашивают соседей и друзей». изучают пять поколений предков, чтобы выяснить, не было ли среди них аристократов. «Но он же убивает только тех, у кого аристократы в семье были два поколения назад». «Теперь будет по-другому», — продолжил шептать первый голос. «Человек, у которого пять поколений предков чисты, сможет получить работу в правительстве. Остальным это будет запрещено. В такое время можно немало заработать, помогая людям скрыть кое-какие события из их прошлого». Призрак сделал большой глоток. Почему-то вино почти не действовало. Ну, конечно, пьютер. Пьютер делает мое тело сильнее, позволяет легче переносить усталость и раны. Видимо, с опьянением он тоже борется. Молодой человек улыбнулся. Способность пить не пьянее была тем преимуществом пьютера, о котором его никто не предупреждал. Подобное умение можно применить с пользой. Сосредоточившись на других посетителях, Призрак продолжал выискивать крупицы полезных сведений. Говорили о работе в шахтах. Молодой человек невольно вздрогнул, ощутив проблеск воспоминаний. Люди рассказывали о добыче угля, а не золота. Но жалобы были те же самые. Завалы, опасный газ, спертый воздух и безжалостные надсмотрщики. «Моя жизнь могла стать такой же», — подумал призрак, «если бы меня не забрал дядя». Он по-прежнему не понимал, зачем Колченок отправился в такой далекий путь, на самый край восточных земель последней империи. Неужели, чтобы спасти племянника, которого никогда не видел? Без сомнения, в Лютадели было множество юных аламантов, которые в равной степени заслуживали его защиты. Колчинок потратил уйму денег, совершил долгое путешествие по империи, где СКА было запрещено выбираться за пределы родных городов, рисковал. ведь отец призрака запросто мог его выдать. За все это Колченок получил верность диковатого уличного мальчишки, ранее убегавшего от любого, кто пытался навязать ему свою волю. «Если бы Колченок не забрал меня с собой, я никогда не попал бы в шайку Кельсера. Я мог бы скрывать свою аламантию и не пользоваться ею. Я мог до сих пор бы жить в восточных пустошах, в тесной лачуге на какой-нибудь запыленной улице». Трудиться в шахтах и жизнь моя была бы такой же, как и у остальных СКА. Продолжая слушать шахтеров, которые вспоминали погибших под завалом знакомых, призрак с сожалением отмечал, насколько мало изменилась жизнь этих людей с уходом вседержителя. Собственная жизнь призрака походила на частицу пепла, которую сильным ветром носило туда-сюда. Шел, куда посылали другие, делал, что приказывали. Призрак был аламантом, но ощущал себя ничтожеством. Его окружали великие люди. Кельсер устроил невозможную революцию. Вин победила самого Вседержителя. Колченок командовал войсками повстанцев и стал первым военачальником Элленда. Сейзит являлся хранителем, в его распоряжении находились знания, накопленные за века. Брис управлял толпами людей при помощи ума и мощного аломантического гашения, а Хэм был умелым солдатом. А призрак всего лишь наблюдал. До того дня, пока не сбежал, бросив Колченога умирать. Молодой человек тяжко вздохнул. «Я просто хочу помочь», — прошептал он. «Ты сможешь», — произнес голос Кельсера. «Ты сумеешь стать великим, таким, как я». Невольно вздрогнув, призрак огляделся по сторонам. Судя по всему, голос слышал только он один. Стало неуютно. Однако в сказанном был смысл. Зачем постоянно себя ругать? Кельсер, конечно, не выбирал его в соратники, и все же именно к нему, к призраку, пришел теперь, наделив силой Пьютера. «Я могу помочь жителям этого города». Как Кельсер помог жителям Лютадели. Сделать что-нибудь по-настоящему важное, к примеру, присоединить урток империи Элленда, чтобы он получил и хранилище, и верность горожан. Я уже сбежал однажды. «Не хочу снова убегать! И не стану!» Запах вина, немытых тел, пепла и плесени пропитали все вокруг. Призрак даже через одежду чувствовал каждое древесное волокно на ящике под собой. А ноги ощущали, как вибрирует земля от движений, собравшихся в доме людей. И в нем горел пьютер. Призрак прибавил огня, бутылка треснула. Он торопливо рожал ставшие чересчур сильными пальцы. Бутылку он все же успел перехватить другой рукой у самого пола. Движение было настолько быстрым, что рука превратилась в размытое пятно. Изумленный, собственной ловкостью, призрак моргнул, потом улыбнулся. «Мне понадобится еще пьютер», — пришло вдруг ему в голову. «Это он». Призрак застыл. Несколько голосов стихли, и эта тишина показалась ему уже успевшему привыкнуть к какофонии зловещей. Молодой человек огляделся. Шахтеры посматривали в его сторону и говорили тихо, рассчитывая, что их не слышат. «Говорю тебе, я видел, как солдат его проткнул. Все решили, что он покойник еще до того, как бросили в горящий дом». «Плохо дело», — подумал призрак. Он не считал свою внешность такой уж запоминающейся, но он ведь и в самом деле дрался с несколькими солдатами посреди оживленного городского рынка. «Дар на нем рассказывал», — продолжил тот же голос. Он вроде как один из компаньонов выжившего. «Дарн», — повторил про себя призрак, — «выходит, он и в самом деле знает, кто я такой. Зачем же он рассказывает людям мои секреты? Я-то думал, он осторожнее». Призрак поднялся и, старательно сохраняя беспечное выражение лица, выскользнул в ночь.